Глава 36. Лишь договорившись о встрече с мужчиной, представителем её отца, Ульяна не могла тогда знать, что этот мужчина и был её отец. И честно предупредив, что придёт не одна, Ульяна вспыхватилась: "Это же Бристоль, там же дресс-код, а у меня подходящего платья нет. Почему-то мне кажется, что для нас, девочка, будет сделано исключение, поверь". Улыбнулась Карина тонкой улыбкой. Да и говорить мы будем в отдельном кабинете, так что надевай, что считаешь нужным. Этого человека не было в твоей жизни, всю твою жизнь. Я понимаю твоё желание выглядеть лучше, но поверь мне, как мужчине, разбирающемуся в женской красоте. Ты красива сама по себе такая, какая есть. Не старайся выглядеть другой. Фальшь нами мужчинами всегда чувствуется. Нет ничего уродливее, чем фальшивая женщина. Влад улыбнулся и заправил прядь ко за ушко, чем привёл Ульяну в смятение. О, вот сейчас я полностью на стороне Влада, поддакнула Карина. К тому же ты там в городе похудела и ещё больше похорошела. Но если позволишь, у меня есть одно платье из натурального шёлка с ручной росписью. Батик, знаешь, что это такое? Да, Ульяна кивнула. Отлично. Карина улыбнулась. «Я уверена, что оно на тебе будет смотреться лучше, чем на мне. Я его купила зимой, скажу честно, соблазнилась на скидку, но так и не отважилась надеть». «Я должен это увидеть», — тут же подобрался Влад. «Не доверяешь моему вкусу, господин Рейнберг? Я хоть раз выглядела, как садовая пугала? Нет? Вот и сейчас не собираюсь кыш в душ и бриться». А то вечер, и ты уже с исчитиной на щеках. Ты не смотри, что медведь сидел. Поверь, в чувстве стиля и вкуса ему не откажешь. Карина махнула на Влада рукой. Встречаемся через 40 минут в гостиной. Она подтолкнула Влада к выходу и сама вышла вместе с ним, придержала его за локоть. Хочу предупредить тебя. Медведь бывший муж твоей адвокатши Юленьки. понимаю, что вы уже не с ней и уж точно не вместе, но ты должен знать это. Скорее всего, она тоже приехала с ним. Что? Отец ульяны, бывший муж Юлии, Влад Замер. Могу спорить на что угодно, что вскоре она опять за него замуж выйдет. Медведь своё оберегает не хуже сказочного дракона, и имеет это в виду. И уж о тебе, как о бывшем любовнике своей Юленьки, он точно знает, усмехнулась Карина. И почему мне кажется, что вы с ним будете рады видеть друг друга, а? Нет, я просто уверен в этом, рассмеялся Влад. Скажи хоть платье на Ульяне какого цвета будет? Нежно-голубого. Отлично. Влад легко сбежал со ступенек и направился в сторону своей комнаты, а Карина обратилась к детям, играющим во дворе. Дети, нам надо уехать на деловую встречу, с вами побудет тётя Нюра, наша соседка. Перед сном почитаете. Спать можно лечь в комнате тёти Ульяны и Даши. Никита на кровать тёти Ульяны, Дашуля в свою кровать. Договорились? Да, последовал дружный ответ. Отлично. Карина развернулась и вошла в дом. Пока Ульяна принимала душ, Карина открыла шкаф, сняла со штанги платье в прозрачном пакете. отставив на вытянутую руку, полюбовалась. Вот и пригодилось. Карина и сама имела полноватую фигуру и высокую грудь, потому она и предложила это платье Ульяне. Где были мои глаза, когда я его покупала? То, что подходит свежей розе, совершенно не подходит старому мухамору. Платье было нежно-голубого цвета. Покрой имела самый обычный в форме прямоугольника, с круглым вырезом, открывающим лишь шею и даже не спускающимся до ложбинки груди. Рукава на платье были свободные до сгиба локтя, скрывая полноватые плечи. Длина платья была чуть ниже колена, но зато оно имело боковые разрезы. В прямоугольник платья был вшит поясок, позволяющий собирать платье на талии, выделяя тем самым шикарную грудь и тонкую талию. Вся прелесть этого простого платья была в его цвете и нарисованном на груди цветке ириса. На это место принято прикреплять брошь, но на лифе платья цвел белый ирис, прорисованный удивительно точно. «Карина Васильевна, я не могу его надеть», — выдохнула Ульяна, появившись в дверях спальни. Думаешь, что оно тебе мало? засомневалась Карина. Нет, что вы, оно прекрасно, но я не могу. Значит так. Белые босоножки на плоской подошве у тебя есть. Косу заплетай свободно, ты это умеешь, я знаю. Чуть туши на ресницы, на губы неяркий блеск и одна капля духов исполнять, а я в душ. Для себя Карина выбрала платье более спокойного синего цвета. В гостиную Влад и Карина вошли одновременно. Карина спустилась со второго этажа, Влад зашел с улицы и с детьми. «Никита, ты как мужчина остаешься за главного, но поскольку ты еще несовершеннолетний, то слушаться все-таки надо будет тетю Нюру. Договорились?» «Да! Тетя Нюра, она хорошая и детей любит», — раздался из глубины голос Ульяны. «Вот Дашулька знает ее, да, дочь?» Ульяна стояла перед большим зеркалом и заплетала косу, доплела, скрепила белой резинкой и лишь тогда обратила внимание, что в доме стоит тишина. Она обернулась и встретилась взглядом с глазами Влада. Но Ульяну никто ей никогда не смотрел таким взглядом, жадным, ревнивым, пожирающим. От его взгляда Ульяну бросило в жар. Она не смела сглотнуть и хотела облизать губы, даже уже приоткрыла рот и почти высунула кончик языка, но вспомнила, что на губах блеск, а потому не стала этого делать. Тишину нарушила Дашулька. Прижав кулачки к груди, она прошептала громким шёпотом: "Какая моя мамочка красивая, как принцесса". Нигета поддержал подругу. Сюоте Ульяна, у вас очень красивое платье, оно вам очень идёт. Вы ж мои котятки. Ульяна шагнула к детям и, присев на корточки, обняла их одновременно. Мне очень приятно, спасибо. Ну что, не растеряла я свой вкус в этой глуши, а, Влад? произнесла Карина и рассмеялась. А там Ри уже и дыши носом, как говорят в Одессе. Такси будет через 5 минут. Привет всей честной компании, раздалось от двери. Тётка Нюра стояла и любовалась на Ульяну. Ульяна, какая же ты стала красавица. Жаль, кое-измениеш на тебя сейчас не видит. Поверь, Нюра, она видит свою внучку. Так, молодёжь на улицу, а я Нюре покажу, как телевизор включать и куда детей укладывать, скомандовала Карина. Уже на улице, пока они были одни, Влад произнёс: Никогда не страдал тем, что не мог подобрать девушке комплимент, веришь, но с тобой всё не так. Все слова теряют свой смысл. Глядя на тебя, хочется говорить стихами, хоть я и ни разу не романтик совсем. Принято считать, что все наши встречи не случайны, не бывает случайностей. Теперь я это точно знаю. Наверное, я слишком долго шёл к своей единственной женщине и к своему счастью. И уж совершенно точно я не думал, что моё счастье будет рыжего цвета. Чёрт, да что ж так всё пафосно звучит-то, а? Никогда не верил, что так трудно говорить комплименты. Влад взъерошил волосы на голове и замолчал. Это потому, мой мальчик, что говорил ты их не сердцем, а языком без костей и своими одарёнными мозгами. Сердцем всегда сложнее, но зато и честнее, раздался голос Карины за его спиной. Ну что, поехали? Вон и такси уже подъезжает. Неприлично опаздывать к такому уважаемому человеку, как Сергей Медведев. А он, уважаемый, задала Ульяна вопрос уже сидя в машине. Да, девочка. Карина вздохнула: "За ним ты ещё разных подвигов, как говорил капитан Жеглов, но взяли мы его на ерунде, можно сказать. Хотя я до сих пор уверена, что это сам медведь позволил нам взять себя на этой ерунде. Это что ж там за ерунда такая, когда за неё дают 10 лет, и для чего ему это надо было, хотелось бы понимать", усмехнулся Влад. Не хочу сейчас это обсуждать, захочет, посчитает возможным, сам всё расскажет. Меня вот другой вопрос волнует. Помнится, был у нас с ним один разговор на тему детей, а точнее, отсутствия таковых и у него, и у меня. Ты обсуждала с преступником отсутствие у тебя детей? Влад, казалось, был удивлён не меньше Ульяны. Ты владлен мысль о том, что он преступник, выкинь из головы. И лучше это сделать здесь и сейчас, оборвала его Карина. Я его не оправдываю, но он свой срок отсидел, а значит, чист и перед законом, и перед людьми. В конце концов, дружки твои новые, что Гарик, он же кирпич, что Саня с иплой тоже не пушистые зайцы. А вот начали они новую жизнь, и женились, и детей воспитывают. Да и ты вот дружишь с ними, забывая, что они оба сидельцы. Так что имей уважение к более взрослому мужику. Ульяна непроизвольно сжалась. Такой грозный и суровый, она Карину ещё никогда не видела. Влад только хмыкнул и изобразил ладонью, помахав ею у себя перед лицом, поклон. Так вот, возвращаясь к начатому. Сергей как-то обмолвился мне, точнее, задал очень больной вопрос, мол, не страшно ли мне стареть, зная, что после меня никого не останется. Так вот, тогда я ему сказала, что да, мол, страшно, очень страшно. Карина, проговорив это, глубоко вздохнула, но продолжила улыбнувшись. Тогда у меня ещё не было ни тебя, Ульяна, ни нашей Дашульки. И медведь, помолчав и посверлив меня глазами, у него, чтоб ты знала, девочка, очень тяжёлый взгляд, имеет это в виду и не бери на свой счёт. Так вот, тогда-то он и обронил эту фразу. Знала бы ты, как мне страшно и обидно. Я тогда помнится уточнила: Неужели говорю, так своих воровских законов боишься, что нигде на всём белом свете не бегает твой отпрыск? И тогда он мне ответил: "Дело не в том, что законов наших боюсь, а в том, что не может у меня детей быть. Никогда не думал, что буду на эти темы с прокурором говорить, да ещё с красивой женщиной. Но так уж вышло, что ты, Карина, любова мужика заткнёшь за пояс, чем вызываешь у меня только уважение". Нравится это тебе или нет, но очень у нас с тобой, гражданин прокурор, много общего. А вероятность того, что от меня женщина может забеременеть, ничтожно мала, чуть ли не одна на миллион. Есть такая особенность у моих сперматозоидов. Ленивые они, падлы и малоподвижные. Вот такой парадокс, гражданин прокурор. Я активный, а мои сперматозоиды ленивые. Зато на резинку могу не тратиться, и ушла их баб сразу вывожу на чистую воду. Так вот, я теперь и думаю, выходит, что твоя мама Ульяша оказалась той единственной на миллион, а он ей похож. Не поверил. Как же он сейчас-то понял, что не обманывала она его, а? А вот, кстати, да, подхватил тему Влад. Вдруг Ульяша не его дочь, или она на него похожа? Да нет, Ульяша, вылетая мама, просто одно лицо я бы сказала. От отца у неё только глаза необычного цвета. Карина Васильевна, может, я правда не его дочь, а? Прожила же я как-то всю жизнь без отца и дальше проживу. Его ты дочь. В этом ты можешь даже не сомневаться, усмехнулась Карина. Что? Откуда вы знаете? ахнула Ульяна. Но ну, вот это мы сейчас и узнаем, усмехнулся Влад и первым вышел из такси. Помог выбраться Карине, а затем Ульяне. Дамы, прошу, тайны и интриги расследований ждут нас. Добро пожаловать в первый ряд. Ох, да вот тфу на тебя, махнула Карина на Влада рукой и рассмеявшись удивительно молодым смехом, первая шагнула в открытую дверь ресторана.